Глава 2. Иногда он даже считал лунного странника своим прадедом, что, однако, решительно выходит за пределы возможного. Да он и сам отлично знал из всяческих наставлений, что все это дела более давние. Не такие, однако, давние, чтобы тот владыка земной, чьи пограничные, со знаками зодиака, с толпы, оставил позади себя странник зуры. был в самом деле Немродом, первым царем на Земле, породившим Синиарского Белла. Судя по таблицам, это был законодатель Хаммурагаш, обновивший упомянутые города Луны и Солнца. И если юный Иосиф отчествлял его с древнейшим Немродом, то это была игра мыслей, которая придавала Иосифу известную прелесть но нам совсем не к лицу. Точно так же он порой путал урского странника с дедом своего отца, носившим то же или почти то же имя. Между мальчиком Иосифом и странствием его духовного и физического предшественника был, согласно времяисчислительным выкладкам, отнюдь не чуждым ни его эпохе, ни его культуре, промежуток поколений в двадцать. то есть примерно 600 вавилонских солнечных лет, такой же, как между нами и готическим средневековьем, такой же и все-таки не такой же. Хотя время по звездам мы отсчитываем в точности так же, как там и тогда, то есть как отсчитывали его задолго до Урского странника, и хотя мы, в свою очередь, передадим этот счет самым далеким нашим потомкам, значение вес и насыщенность земного времени не бывает одинаковы всегда и везде. У времени нет постоянной меры, даже при всей халдейской объективности его измерения. 600 лет тогда и по тем небам представляли собой нечто иное, чем 600 лет в нашей поздней истории. Это была полоса более спокойная, более тихая, более ровная. Время было менее деятельно, в ходе его не так сильно, не так резко менялись вещи и мир, хотя, конечно, за эти 20 человеческих веков оно произвело очень существенные изменения и перевороты. Даже перевороты в природе, изменившие земную поверхность, поле зрения Иосифа, как-то известно нам и было известно ему. В самом деле, куда девались к его времени Гаморра и резиденция Лота, человека из Харанна, вступившего в близкое родство с урским искателем, с садом, Куда девались эти сластребивые города? Щелочное, свинцово-серое озеро — разливалось там, где процветало их беззаконие, ибо на местности это обрушился такой страшный, такой на вид всегубительный ливень смолы и серы, что дочери Лота, вовремя с ним бежавшие, те самые, которых он хотел выдать похотливым садомлянам взамен неких высоких гостей, что они, вообразив, будто кроме них не осталось людей на земле, в женской своей заботе о продолжении рода человеческого совокупились с собственным отцом. Вот, значит, какие зримые преобразования эти века все же произвели. Бывали времена благословенные и недобрые, изобилие недород, бушевали войны, Менялись правители, появлялись новые боги, и все-таки в целом то время было консервативнее, чем наше. Образом жизни, складом ума и привычками, Иосиф куда меньше отличался от своего предка Изура, чем мы от рыцарей крестовых походов. Воспоминания, основанные на устных, передававшихся из поколения в поколение рассказах, были непосредственнее, интимнее и вольнее, а время однороднее и потому обозримее. Короче говоря, юного Иосифа нельзя было осуждать за то, что он мечтательно уплотнял время и порой в часы меньшей собранности ума, например, ночью при лунном свете, считал урского странника дедом своего отца. Причем этой неточностью дело даже не ограничивалось. Вероятно, добавим мы теперь, этот пращур вовсе не был в действительности выходцем из Уры. Вероятно, днем часы ясности это казалось вероятным и юному Иосифу, этот урский предок вообще не видел лунного города Уру, ибо ушел оттуда на север в Харам, что в земле на Харин, еще его отец, И значит, тот, кто ошибочно назван выходцем из Ура, отправился в землю Амареев, как то указал ему владыка богов, всего только из Харрана, вместе с тем осевшим позднее в Содоме Лотом, которого родовое предание мечтательно объявило сыном брата урского странника на том основании, что Лот был сыном Харрана. Разумеется, садомлянин Лот был сыном Харана, коль скоро он, как и урский предок, там родился. Но если Харан, город дороги, превращали в брата, а прозелито Лота, соответственно, в племянника урского предка, то это была, конечно, чистейшая игра мечтательного воображения, невозможная при дневном свете. но способны объяснить, почему юному Иосифу так легко давались эти замены. Он делал их с такой же спокойной совестью, с какой, например, синярские звездочёты и жрецы, соблюдавшие в своих гаданиях правила равнозначности светил, заменяли одно небесное тело другим, например, солнце, когда оно заходило планетой, Нинурту, влияющий на государственные и военные дела, или планету Мордук, созвездием Скорпиона, называя в таких случаях это созвездие просто Мордуком, а Нинурту — Солнцем. Он делал это ради практического удобства, ибо его желание установить начало событий, к которым он себя приобщал, встречало ту же помеху, С какой всегда сталкивается такое стремление. Помеха состоит в том, что у каждого есть отец, что ни одна вещь на свете не появилась сама собой из ничего, а любая от чего-то произошла и обращена назад к своим далеким первопричинам, к пучинам и глубинам колодца прошлого. Иосиф, конечно, знал, что и у отца урского странника У истинного, стало быть, выходца из Уру тоже наверняка был отец, с которого, значит, в сущности и начиналась его странника личная история. А у того отца свой отец, и так далее, хотя бы вплоть до Иовала, сына Ады, до отца живущих в шатрах и разводящих скот. Но ведь уход из Синеара был и для Иосифа, только условным и частным началом. И благодаря песням и учению он прекрасно представлял себе, какие общие события этому началу предшествовали, и через какое множество историй восходили они к Адапе или Адаме, первому человеку, который, согласно одной лживой вавилонской поэме, узкий ее Иосиф знал даже наизусть, был сыном Эи, Бога мудрости и водных глубин, и служил богам, пекарем и виночерпием, но о котором у Иосифа имелись более священные и более точные сведения в саду на востоке, где стояли два дерева, древо жизни и нечистое древо смерти, к самому началу, когда мир, небо и землю сотворило истоху и баху слова. носилась над водою и было Богом. Но разве и это не было только условным и частным началом вещей? И Ведь уже тогда восхищенно и удивленно взирали на Творца разные существа, сыны Бога, звездные ангелы, о которых Осип знал много любопытных и даже веселых историй, и гнусные демоны. Они остались, значит, еще той предыдущей вечности, что одрехлев превратилась в неотесанное тоху и боху. Но была ли она началом начал? Тут у юного Иосифа кружилась уже голова, в точности, как у нас, когда мы наклоняемся над колодцем, и, несмотря на маленькие, неподобающие нам неточности, которые позволяла себе его красивая и хорошенькая головка, Мы чувствуем, как он близок нам и современен перед лицом той бездонной преисподней прошлого, куда и он, далекий, уже заглядывал. Он был, нам кажется, таким же человеком, как мы, и, несмотря на раннее свое время, отстоял от начала человечества, не говоря уж о началах вещей вообще, математически так же далеко, как мы — потому что начало эти на поверку уходят в темную пасть колодца. И в своих изысканиях мы должны либо отправляться от каких-то условных и мнимых начал, путая их с началом действительным, в точности так же, как путал Иосиф, урского странника с одной стороны, с отцом этого предка, а с другой — со своим собственным прадедом. Либо брести назад... от одного мыса к другому в бесконечную даль.